Глава 27 Генерал Рысев пролистал протоколы допроса, полученные из Следственного комитета. По большому счету ничего. Пустышка. Некая женщина явилась с заявлением, что 18 лет назад стреляла в мэра города Валяпинск. Никаких документов при ней не обнаружено, личность не установлена. Имя и возраст записаны с ее слов. Улик, соответственно, никаких. Хотя следователь и храбрился, он сам плохо верил в реальность признания в убийстве. Тому свидетельствует направление задержанной Демьяновой на психиатрическую экспертизу, которую так и не успели провести. Генерал захлопнул папку и поднял тяжелый взгляд на двух агентов, уныло застывших перед его столом. Какие следственно-оперативные действия намерены провести, чтобы установить местоположение светлого демона? Спросил генерал и сам удивился канцелярской фразе. Сказывалось чтение служебных записок следователя. Телефоны они сменили, но теперь их трое, вместе с мальчишкой Николаем Суботиным. Он где-нибудь проколется и выведет к ним, заверил майор Петров, он же лесник. «Что с их Чироки?» «Пока стоит на месте, но я контролирую ситуацию». Матвеев, известный по псевдониму «Гном», коснулся нагрудного кармана, где лежал смартфон, фиксировавший местоположение джипа. «После уничтожения досье они могут покинуть Москву». «Если воспользуются Чироки, то далеко не уедут. Я установил заряд-ловушку на две персоны». «Плотнее работайте с отделениями полиции после побега Демьянова в первых строках ориентировок. Если попадется, забирайте и везите в бункер. Следственный комитет теперь возражать не будет». Рысев колыхнул ладонь от себя, давая понять, что агенты свободны. Помимо гнойной занозы в лице исчезнувшей СД, Генерал обеспокоило сообщение, полученное по электронной почте. Оно состояло из несуразицы букв и цифр, словно пришел спам с нарушенной кодировкой. Буквы действительно были случайными, а вот цифры многое значили для генерала. Они соответствовали сумме, поступившей за последний месяц на счет одной офшорной компании на Сейшельских островах. Сумма Рысеву не понравилась. Когда агенты покинули кабинет, он набрал номер с мобильного телефона и без приветствия спросил. «Эдик, почему так мало?» «Я же предупреждал. Конкуренты совсем обнаглели. Работают за 2%. И наши клиенты уходят? Рыба ищет где глубже, а человек где лучше». «Что за странные сравнения с рыбой, которая и гниет с головы, и ищет где глубже, и без труда не вытянешь рыбку из пруда!» Мелькнуло в голове Рысева. «Разве человек похож на скользкую безмозглую тварь, живущую под водой? Или в России все сплошь рыбаки?» Но главные мысли генерала были заняты сугубо материальным вопросом. И многие переметнулись. «Пока лишь некоторые, но важна тенденция. Я считаю, пора заняться конкурентами», — осторожно намекнул собеседник. «Хорошо, Эдик, подкинь конкретные адреса и дату, когда куш будет пожирнее». «С превеликим удовольствием!» У гнома в кармане что-то пискнуло. Он выхватил смартфон и сдержанно улыбнулся. «Коршун вернулся к чероке. Погнали!» «Да объясни ты толком!» – крикнул лесник, догоняя спускающегося по лестнице напарника. «Датчик Глонас пришел в движение! Если бы Коршун его нашел и выбросил, картинка была бы другой, а датчик движется вдоль дороги! Во! Затормозил на светофоре!» Агенты сели в служебный автомобиль. На этот раз это был БМВ пятой серии. Поврежденную трешку после неудачной погони за светлым демоном пришлось бросить. Ее ремонт, ответственность перед пострадавшими автомобилями и разбирательство с полицией сулили неоправданные хлопоты конторе. В результате нигде не зарегистрированная машина с левыми номерами фигурировала как бандитское прикрытие сбежавшей преступницы. Лесник управлял автомобилем и спрашивал напарника, следившего за дисплеем. «Прослушку включить можешь? Ты же установил в его тачке жучок! Коршун ждал от нас сюрприз и нашел жучок. Так было задумано. И куда он прет? Выехал на коширку. А почему до сих пор не грохнулся? Значит, едет один. Или за рулем она. Быстрее бы с ней разобраться, а то рысь нас съест». «Так гони, не отвлекайся!» Спустя полчаса агенты выехали за МКАД и двигались по направлению к аэропорту Домодедова. «Чироки остановился! Мы догоняем!» сообщил гном. Показался длинный ряд машин, припаркованный у обочины. Водители ждали звонка прилетевших пассажиров. Лесник сбавил ход, высматривая знакомый Чироки. «Стоп!» скомандовал гном и перевел унылый взгляд с дисплея на желтое такси, напротив которого они остановились. «Наш датчик здесь!» Лесник покачал головой и хмыкнул. «Коршун нашел маячок и решил над тобой подшутить». «Все идет по плану!» хмуро заверил гном. И датчик, и жучок были отвлекающим маневром. «Коршун знал, что мы намерены следить». Обнаружил их и успокоился. Самое главное, что он взял заминированные чероки. Как только они окажутся в тачке вдвоем и поедут, им конец. Таксист кавказских кровей засигналил, показывая поворотникам, что хочет выехать. Гном опустил стекло и выкрикнул. Да пошел ты в жопу, кретин! Таксист побагровел и распахнул дверцу. Лесник счел благоразумным быстро уехать, объясняя напарнику. Если бы этот горец был не с Кавказа, а из французских Альп, и встретились вы с ним лет 500 назад, ты бы мог смело выкрикнуть «Привет, кретин!» Он бы в ответ поднял шляпу. А все потому, что кретин на местном диалекте означал «христианин». Но в тех горах был недостаток йода. Нарушалось функционирование щитовидной железы, и многие выглядели заторможенными, умственно неполноценными. У местных врачей тоже с фантазией, видимо, было не очень. И они, описывая болезнь, воспользовались этим словечком «кретин». «А что, от недостатка йода можно того?» Лесник сделал характерный жест ладонью у виска. «От переизбытка водки тоже».